Глава двадцать седьмая. Кэплан. Самое замечательное в Мичиганском лете, это то, что как только наступает июнь, солнце заходит только после девяти, и кажется, что дни тянутся бесконечно. Поэтому очень жаль, что я пропускаю прыжок спирса ожидая ответа от мины. Хотя я вовсе не собирался ждать. Я просто торчу на крыльце своего дома больше часа, делая вид, что вот-вот уйду а сам надеюсь, что она выйдет в последнюю минуту. Но тут внезапно наступают сумерки, и я понимаю, что все веселье уже закончилось. Вот мое наказание за то, что не обращаю внимания на небо и позволяю солнцу сходить и заходить вместе с миной. В 10 часов возвращается мама. «Тебе не обязательно было дожидаться меня, чтобы поесть», говорит она, пока я накрываю на ствол. Я пожимаю плечами. «Как прошёл прыжок?» а, «Я не пошёл. Серьёзно?» «Да, что-то я не в настроении. Чтобы прыгнуть? Чтобы поговорить об этом?» Когда я не отвечаю, она добавляет «Чтобы окончить школу?» «Ты не обидишься, если я поем в своей комнате?» «Обижусь, но я всё понимаю. Где Олли?» «Он пошёл на озеро с друзьями посмотреть прыжок, а сейчас они в кафе». Хоть я заеду за ним. Сначала поешь. В полночь мне совсем не до сна. Не хочется признавать, но мне обидно, что так получилось прыжком. Очень обидно. Я всегда ходил смотреть на них, а тут пропустил свой собственный. Я злюсь на Мину, хотя она не виновата в том, что я стоял и ждал ее. Потом я начинаю злиться на себя. Мысли о плохих приметах не дают мне покоя, и я начинаю расхаживать взад-вперёд. Если я не прыгнул, если я тот, кто сидел, ждал и упустил свой шанс, я навсегда останусь тем, кто сидит и ждет. Я не смогу двигаться дальше и проведу остаток жизни неудачником, думая о том, как высоко я взлетел в старшей школе, думая о Мине, думая о тех двух пирсах и обо всех, кто спрыгивает с них и плывет вперед без меня. Я спускаюсь на кухню и пишу записку для Олли на случай, если он проснется. Мама уже вернулась в клинику на машине, поэтому я выскальзываю через заднюю дверь и отправляюсь пешком к озеру. Когда я добираюсь туда, вода кажется черной и жуткой. Я выхожу на середину западного причала, снимаю носки и ботинки и стараюсь не думать о рыбе. В озере есть рыба? Никогда не замечал. Я снимаю рубашку и засовываю палец в воду. Она холоднее, чем мне думалось. Все-таки лето только начинается. Это глупо. Я не знаю, что я здесь делаю. Я смотрю на другой причал и пытаюсь оценить расстояние, и тут я вижу ее. Она сидит на краю в белой футболке, которая отражает лунный свет. Слишком темно, чтобы разглядеть ее лицо, но я узнаю позу, когда она поднимает одно колено и ложится на него подбородком. Я стою, она сидит и мы смотрим друг на друга. Мне хочется окликнуть ее, но в то же время мне не хочется прерывать то, что происходит между нами. Все кажется таким тихим и неподвижным, как во сне. Я стою и жду, что она позовет меня, сделает что-нибудь, но время идет, и мое терпение на исходе. Я ныряю. Вода прохладная, но это даже хорошо, и я отплываю на приличное расстояние, прежде чем выныриваю, чтобы глотнуть воздуха потом я опять плыву. Расстояние между пирсами больше, чем я думал, но я не останавливаюсь, чтобы оценить, сколько уже проплыл. Я просто продолжаю двигаться вперед. Как по мне, лучше всего это делать в безмолвном полумраке под водой. Это даже лучше, чем просто прыгать вместе со всеми на закате. Так и должно быть. Этот прыжок только для нас двоих. Я вытаскиваю руку из воды и дотрагиваюсь кончиками пальцев до обветшалого дерева. Я подтягиваюсь и, дрожа, смотрю налево, потом направо, но ее уже нет. Во вторник утром я просыпаюсь со слипшимися после озерной воды волосами, так что теперь точно знаю, что был там прошлой ночью. Я заправляю постель Оли, а затем возвращаюсь в свою. Несколько часов спустя на пороге комнаты появляется мама. «День прогулов был вчера», — говорит она. «Кажется, я заболел», — отвечаю я и чем же? Я смотрю на нее, думая, сказать ли правду, взвешивая все за и против. Но тут на улице раздается автомобильный гудок. Только одна машина и один человек способны издать этот звук. Клаксон гудит, гудит и гудит. Наконец я встаю, прохожу мимо мамы и выбегаю на улицу. Перед моим домом припаркована здоровенная белая машина Холлес. Окна разрисованы в честь дня школьного единства. Гудок смолкает, она опускает стекло. «Что ты делаешь, Холлес?» «Забираю тебя. Поехали. Уже почти обед». «Я не собираюсь сегодня в школу», — говорю я. Она снова нажимает на клаксон. «Чёрт возьми, да что с тобой?» «Вообще-то это твой... по-настоящему последний день в школе», — заявляет она. «Хоть я и понимаю, отчего ты такой грустный. Я не...» «Но знаешь что?» Мы с моим первым парнем, с которым встречались долгое время, недавно расстались, и у меня тоже есть настроение погрустить. Однако я этого не делаю, потому что сейчас время бесценно, и его осталось совсем немного. У нее две зеленые полоски под глазами, как у футболиста, и, похоже, она готова идти напролом. Холлес, послушай. Сегодня раздают ежегодники, и после всего случившегося я заслуживаю, чтобы ты подписал мой. холлис Я отказалась от своих мечтаний которые, кстати, вынашивались годами, о том, чтобы взяться за руки для прыжка с пристани и потанцевать на выпускном балу, но я не собираюсь отказываться от этого, так что возьми себя в руки и садись в машину. Мне нужно одеться. У меня в багажнике есть твоя одежда, которую я как раз хотела вернуть. Она открывает его. В коричневом бумажном пакете аккуратной стопкой лежат мои любимые шорты, в которых она обычно спала, и моя спортивная футболка с логотипом старшей школы Тудокс. В машине мы не разговариваем, но она включает музыку и опускает стекла. Воздух приятно наполняет легкие. Я вдруг понимаю, что, не считая прогулки с Куином, после вечеринки у нас дома, я почти не выходил на улицу при дневном свете. Мы приезжаем в школу сразу после начала обеда, и я прогоняю ощущение дежавю, когда иду с парковки вместе с Холлис, переодевшись в ее багажнике. «Я останавливаюсь, когда вижу вдалеке столик. Самый лучший, под деревьями, за которым все наши друзья раскрашивают друг друга зеленой краской и при этом умудряются фотографироваться». «Ее там нет», — говорит Холлес. «Я не знаю, где она обедает. Она не отвечает на мои сообщения». «Не принимает она свой счет», — отвечаю я. «Когда мы подходим ближе, друзья приветствуют меня так тепло, Словно я вернулся домой после долгого отсутствия. Я пропустил всего один день, как настоящий кусок дерьма. Потом я пытаюсь вспомнить хотя бы один день до этого, когда не виделся хотя бы с одним из этих людей, и не могу. Куин сует мне бороду с дурацкой лентой, и хотя меня раздражает его назойливость, это означает, что у нас все снова хорошо. Когда Куин пришел в воскресенье, я первым попросил прощения. Ведь это он хотел поговорить со мной, а решиться на это в некотором смысле даже сложнее. Я мог бы и не извиняться, но мы обсудили все, что могли, а потом молча прошли еще несколько кварталов. Больше всего мне запомнился момент, когда он сказал, что это не моя вина, но иногда действительно трудно быть моим другом, а потом спросил, все ли у меня в порядке. Руби протягивает мне мой ежегодник, и я кладу его в стопку для подписей. Трудно не проникнуться этим настроением. Думаю, в этом и есть смысл сегодняшнего дня. Я просматриваю чьи-то фотографии и поражаюсь, как много там моих снимков с друзьями. Я уверен, что каждый из нас запечатлен хотя бы на одной фотографии. Оказывается, наш класс не такой уж и большой, но на многих снимках красуется только наша компания. Я думаю, люди, должно быть, ненавидят нас. Мы те самые сволочи, которые объединились в группу избранных. Я подписываю ежегодник Бекки какими-то общими фразами, а когда возвращаю его ей, она обнимает меня. В эти последние дни она начинает плакать каждый раз, когда кто-нибудь упоминает окончание школы. «Вы, ребята, для меня больше, чем просто семья», — говорит она, рыдая мне в плечо. «Я крепко обнимаю ее, потому что она права. Мне хочется остановить время, повернуть его вспять и все сделать по-другому. Или, может быть...» Если бы мне дали шанс, я бы просто повторил все точно так же, потому что мы такие, какие есть. Но тогда, по крайней мере, я бы уже понимал всю важность происходящего. А может, я бы просто поставил время на паузу, чтобы решить, как насладиться этим днем, ведь я буду скучать по нему. А как же иначе? Невозможно привыкнуть к чему-то и потом не скучать по этому. Я поворачиваюсь к Холис. «Спасибо». «Не за что», — отвечает она. Мы обмениваемся ежегодниками. В левом нижнем углу последней страницы я нахожу немного свободного места и пишу. «Для меня старшая школа — это ты». Немного подумав, добавляю. «И мне очень нравилось в старшей школе». кап Когда урок заканчивается, я думаю, что на этом все. Но это большая ошибка. Завернув за первый же угол, я вижу мину в старых очках, которые она носила в средней школе. Она прижимает к груди свой ежегодник и смотрит под ноги. Я останавливаюсь и, как идиот, жду, когда она поднимет на меня взгляд. Но она этого не делает. Только когда в меня врезается несколько человек, я заставляю себя сдвинуться с места. Может быть, она меня не заметила, думаю я. Как не заметила и прошлой ночью. Может быть, мне показалось, что она смотрела на меня? Если я не мог видеть ее лица, как она могла видеть мое? Может быть, ее там даже не было. Может быть, это был сон. Может быть, я схожу с ума. А потом плотина лопается, и вся надежда, которую я пытался усыпить, загорается у меня в животе. Карусель тошнотворного дерьма, которое я прокручивал и прокручивал в голове, снова оживает. Добираясь до класса, я еще раз вспоминаю все, что она говорила в своей спальне. Убедившись, что помню все ее слова наизусть, в сотый раз молюсь, чтобы они обрели еще больше смысла. Она говорила, что мы с ней не в равных условиях, потому что я заботился о ней. Но она мне нужна. Она мне тоже нужна. Она мне нужна даже больше, чем я ей, я уверен в этом. Невозможно, чтобы кто-то хотел увидеть лицо другого человека больше, чем я хочу увидеть ее прямо сейчас. Если это так, то клянусь Богом, я надеюсь, что никогда не испытаю подобных мучений. Я сижу в классе как зомби. Хорошо, что ничего особо не происходит. Народ продолжает подписывать друг другу ежегодники. Я достаю свой, чтобы чем-нибудь заняться, и он раскрывается прямо посередине. С левой стороны фотографии всех, кто был в мае на дне университетских футболок. Вот мы сидим за обеденным столом в разноцветных футболках университетов Среднего Запада, а холли с фиолетовой толстовки Нью-Йоркского университета. Серебристыми буквами в верхней части страницы написано «Заведи новых друзей», а справа в нижней части уже золотыми, но не забывай старых. Каждая из фотографий сделана в моменте, и каждую отредактировали так, чтобы она казалась старее, чем есть на самом деле. Я вспоминаю, сколько раз закатывал глаза, когда Руби тыкала мне в лицо камерой, и решаю поблагодарить ее, когда представится возможность. Затем я замечаю внизу страницы «Нас», крупные по центру, но почти полностью закрытых надписью «Но не забывай старых». Мы с Миной сидим в библиотеке. Она смотрит в свою книгу, но смеется, а я, откинувшись на стуле, что-то говорю ей, отчаянно жестикулируя народ начинает двигаться на следующий урок, и я заставляю себя встать. Я даю пять одноклассникам и веду себя как обычно, но больше никому не позволю подписать мой ежегодник. Я боюсь выпускать его из рук. Перед последним уроком я снова замечаю ее краем глаза в другом конце главного коридора. Она стоит, прислонившись к одной из больших зеленых колонн, на ней синяя рубашка ее отца и шорты. Меня так воротит от того, что мы не общаемся, что на полпути я сворачиваю направо и выхожу через парадные двери. Я обхожу школу снаружи, направляясь к черному ходу. Пусть оттуда гораздо дольше добираться до нужного класса. Я еще никогда не чувствовал себя таким жалким, как сейчас, когда продираюсь сквозь живую изгородь и держусь поближе к зданию, чтобы никто не выглянул в окно и не увидел меня. Я уже подумываю сдаться и пойти домой, когда вижу вдалеке открытую дверь. Я планировал просто постучать в нее и помолиться. В проеме стоит Куин. «Душераздирающее зрелище», — говорит он отходит в сторону, пропуская меня. Мы идем на последний урок, в коридорах непривычно тихо и пусто. В итоге я не выдерживаю. «Ты не собираешься сказать мне, чтобы я был мужиком?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он, — «ты золотой мальчик» ты в любом случае будешь делать только то, что захочешь. Придя домой, я бросаю рюкзак на пол, но спохватившись, поднимаю и кладу на скамейку, как делал каждый божий день до этого. Как будто все нормально. Как будто это никогда не изменится. Я захожу на кухню и вижу смокинг, который мама взяла на прокат, висящий на задней стенке шкафа. Рядом с ним новая белая рубашка для выпускного. Когда мама возвращается с работы... Я все еще сижу там и смотрю на них. «Если ты и это собираешься пропустить, — говорит она, — то тебе придется объяснить мне, почему. Ты купила новую белую рубашку, — говорю я. Ну, другая была в крови. Плохая примета для выпускного, как-то в духе керри Ой, извини, ты, наверное, не в курсе. Странная девчонка, обладающая магическими способностями. Да, Мина как-то упоминала об этом. Она садится рядом со мной, и мы рассматриваем смокинг вместе. На кухню входит Олли. «Все в моем классе думают, что ты будешь королем Бала», — говорит он, доставая молоко из холодильника. Я вздыхаю. «Ох, должно быть, это очень тяжело быть тобой». Мама гладит меня по голове. «И они заключили пари, что если Холли станет королевой, то выльет на тебя выпивку». «Видишь? Видишь, почему мне не следует туда идти?» Мама прогоняет Оля с кухни, подходит и снова садится на табурет рядом со мной. Она выжидающе смотрит на меня. «Если я скажу тебе, почему, мне не придется туда идти?» «А что, если ты скажешь и все-таки пойдешь?» «Ну, я еще не сказал тебе, что случилось. Так откуда ты знаешь, что мне стоит идти?» Она пожимает плечами. «Выпускной бывает только раз. Мой был неудачным, но я рада, что пошла». «Почему?» Ну, если бы я этого не сделала, то всю жизнь мучилась бы вопросом, был он классным или нет. Я на секунду задумываюсь. Это мой первый жизненный совет. Сожалеть о том, чего ты не делал, гораздо хуже, чем о том, что ты сделал. Это полная чушь. Нет, я верна этому принципу. Ты не жалеешь, что вышла замуж за отца. Мама надолго задумывается. Не знаю, то ли я так сказал, потому что хотел закончить разговор, то ли потому, что думал об отце больше обычного после того, что Мина сказала о наших проблемах, о том, что, возможно, мы в них не виноваты, но это не делает их менее реальными. Мне кажется, я провел всю свою жизнь, оттачивая мастерство не задумываться ни о чем сложным. А потом произошла эта глупая история с Миной, и все остальное превратилось в снежный ком. Я не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь расстраивался больше двух часов. А сейчас мне грустно, как верно заметила Холис. Я пропускаю все важное, выбираю обходные пути, прыгаю слишком поздно и плаваю слишком медленно. «Мне жаль, что он не пришел на твою вечеринку», — наконец говорит мама. «Переживу», — отвечаю я. «И нет, я не жалею, что вышла за него замуж», — продолжает она. «Я ей не верю и недоверчиво смотрю на нее. Потому что у меня есть ты». Я моргаю. Она обнимает меня рукой за плечи. «А мой второй жизненный совет...» «Мам, если что-то не так, и тебе нужно это исправить, не помешает как следует приодеться». «Это статус из соцсетей?» — спрашиваю я. «Нет, я сама это придумала», — отвечает она. «Отлично. А есть третий?» — мама задумывается. «Если Холли станет королевой бала и захочет облить тебя выпивкой завтра вечером, не лишай ее этого шанса», — говорит она наконец. Все собираются на лужайке перед школой, чтобы сфотографироваться. Забавно, но после всех этих хитроумных манипуляций кто с кем идет, почти нет фотографий пар. Девчонки позируют вместе, разбившись на очень разные группы подвое и потрое, в то время как парни слоняются вокруг, теребя воротнички. Затем следует серия ужасных групповых фотографий, и я ручаюсь на каждой из них, у кого-то закрыты глаза, кто-то показывает в камеру средний палец, а кто-то кричит «вот и все, все улыбаемся на счет три». Пока все позируют, мы с Куином отходим в сторону. Мы забираемся на вывеску школы, и у нас есть 30 секунд, чтобы сделать снимок, присев на корточки и делая глупые жесты руками, прежде чем нам приказывают спуститься. Поскольку Холлис тоже пришла без пары, она фотографируется со всеми парнями, даже со мной. Затем все фотографируются со своими родителями. Мама на работе, но я сделал снимок с ней перед выходом из дома. Ей не хотелось фотографироваться в рабочей униформе, но мне кажется, она все равно была рада. Это единственная фотография, которая имеет для меня значение, поэтому я ощущаю приятную отстраненность, в то время как все вокруг чувствуют себя неловко и напряженно. «Я не могу поверить, что весь этот парад даже не выпускной», — говорит квин «И все еще впереди». Выпускной бал проходит в уродливом зале с дешевым ковром в отеле неподалеку от шоссе. «Но должен признать, что это круто» подниматься по модным ступенькам в наших арендованных нарядах. Танцпол, окруженный круглыми столиками, переливается разноцветными огнями под блеском дешевых дискотечных шаров. Я стою на краю, когда объявляют короля и королеву бала. Холлес стоит у вазы с пуншем, моргая от света и ослепительно улыбаясь, как кинозвезда. Когда произносят мое имя, Куин и Ноа хлопают меня по спине. Короли и королева бала обязательно должны станцевать вместе, и я полагал, что это будет неловкий момент, и Холлес не упустит свой шанс, чтобы развлечь нас, и сделает что-нибудь очаровательное. Например, покажет мне средний палец. Однако после того, как нам вручили короны и заиграла музыка, она протягивает мне руку. «Как великодушно с твоей стороны», — говорю я, пока мы кружимся на месте. «В школе спорили, что ты обольешь меня пуншем». «О, я знаю, но я весьма непредсказуема». И тут я понимаю, что песня изменилась. Тейлор Свифт поет о том, что мы никогда больше не будем вместе. Никогда. «Это точно», — говорю я. «Кому-то заплатила за это?» «Никому», — отвечает она. «Я просто вежливо попросила». «Хотя, знаешь, Куин тебя разгадал». «Он мне...» «Разгадал, да. Некоторое время назад он поспорил со мной, что мы будем танцевать на выпускном. Он сказал, что снимет штаны, если мы этого не сделаем». «Боже, и почему я этого не знала?» Я бы просто показала тебе средний палец и всё. Что ж, я рад, что это наш последний танец. Ты выглядишь просто потрясающе. Говорю я, потому что это правда. На ней серебристый топ без бретелек и длинная юбка в тон. Она поправляет мою корону и ухмыляется. Раньше меня чертовски бесило, что каждый раз, когда мы расставались, на следующий день я должна была снова видеть твою дурацкую рожу. Мне будет не хватать этого». «Я тоже буду скучать по тебе, Холлес», — говорю я. «Может быть, это будет здорово, скучать друг по другу. Может быть, мы оставим всё в прошлом?» «Да, может быть, мы сможем стать друзьями». Она кладёт голову мне на плечо. «Мы всегда были друзьями, Кэплан. Ты просто этого не понимал». Мы продолжаем кружиться в медленном танце, хотя уже начала играть быстрая песня, и одноклассники прыгают вверх-вниз вокруг нас но еще одна пара по-прежнему танцует в обнимку. Я присматриваюсь. «Это Руби и Лоррейн? Лоррейн, подруга Мины?» Холлис оглядывается через плечо. «О да, они дружат уже год». «Как они вообще познакомились?» — спрашиваю я. «Они обе работали над ежегодником. Вот почему было так важно, чтобы Ноа пригласил Бекку, а не Руби. И я, понятное дело, не хотела давить на нее или выкладывать все вам». «Я просто хотела, чтобы им не мешали». «Холлис». «Что?» «Ты мой самый лучший друг». «Спасибо», — говорит она и вздыхает. «Но ты не знаешь остального». «Что ты имеешь в виду?» «Где Мина?» «Я не знаю, наверное, дома. Она всегда говорила, что не хочет идти на выпускной». «Кэплан, ты должен позволять другим немного созреть. Люди могут изменить свое мнение. Ладно». Все будет в порядке, раз ты сказал ей, что любишь ее. Любовь — это... это слишком громкое слово, понимаешь? Я не хотел ее пугать. Ты не хотел пугать самого себя. Что ты хочешь этим сказать? Я рассталась с тобой, чтобы дать тебе шанс последовать зову своего глупого сердца. И даже это ты не смог сделать правильно. Ну, мы переспали, и потом я ей сказал. Холли сердито смотрит на меня. «В общем, я ей всё сказал, но это же и так было очевидно». Холли скачает головой. «Вау, мне всё ясно. Я должен быть очень-очень хороший человек. Пойдём». Она берёт меня за руку и ведёт к выходу. Куин догоняет нас у лестницы. «Вы собираетесь за ней?» — спрашивает он. «Мы собираемся попробовать», — отвечает Холлис. «Погодите, у меня есть кое-что, что поможет».